Надежда Скай. Новогодняя ромашка. Читает Женя Громова. Синоптики обещали до конца декабря несвойственную нашему региону мягкую и теплую погоду, без снега, заморозков и даже без дождя. Но они, как всегда, ошиблись. Конец декабря оказался снежным, холодным и минусовым. Снег шел круглосуточно, падал крупными хлопьями, закручивался от небольших порывов ветра и ровно ложился на тротуары и дороги. И если детвора радовалась свихнувшейся погоде, играя в снежки, вылепливая снеговиков и катаясь на санках, то автомобилисты были жутко недовольны. Участники дорожного движения... Ругались на снегопад, на отсутствие уборочных машин и огромные пробки. Ускоряясь, чтобы немного нагнать время, и ужасно опаздывая, Оксана скользила по тонкому льду на тротуаре, присыпанном очередной свежей порцией снега. Предновогодняя суета набирала обороты, и хотя последние дни перед Новым годом были рабочими, все больше людей... толпилась в магазинах, чтобы в последний момент купить подарки. А у Оксаны в ее маленьком цветочном деле появилось много заказов на шикарные эксклюзивные букеты. Добравшись до трехэтажного торгового центра, стряхнув снег с плеч и с шапки, Оксана зашла в здание. Теплый воздух ударил в лицо, вызывая ответную реакцию кожи легким покраснением щек. Расстегнув пуховик, девушка поздоровалась с пожилым охранником и направилась к своему павильону. Торговый центр открывал свои двери для покупателей ровно в 10 утра и обычно до обеда оставался полупустым. Но с недавних пор, с самого утра тут образовывались толпы людей, и это радовало. Все знали, что новогодняя пора — пора покупок, а значит и прибыли. Сегодня должны были доставить объемный заказ на пионовидные розы. Самые ходовые, самые дорогие и самые красивые цветы. Улыбаясь самой себе, Оксана вошла в свое цветочное царство, мысленно здороваясь с живой красотой в многочисленных высоких вазах. В ноздри ударил аромат лилий с примесью хвои, которая именно в эту пару пользовалась большой популярностью. Быстро переодевшись, Оксана занялась первым в плотной очереди заказанных на сегодня букетов, не забыв при этом включить свой любимый плейлист. Из небольшой колонки понеслась нежная мелодия, заряжавшая трудоспособность на максимум. Понимая, что обед давно прошел, а ужин она снова пропустит, Оксана все же решила сходить к фудкорту, взять какой-нибудь легкий сэндвич на перекус — И обязательно большой стакан крепкого кофе. Сняв фартук, она вышла из-за рабочего стола и чуть не налетела на мальчишку, который присел у больших белых ромашек и на одной из них успел оборвать половину белых лепестков. «Эй, ты чего делаешь?» «Гадаю», — равнодушно пожал мальчик плечами и продолжил свое занятие. «Этого нельзя делать, ты портишь цветок!» «Нет, это ромашка, а значит, на ней гадают». «Это так, но не здесь». «Почему?» Мальчик наконец-то оторвался от бедного цветка и повернулся к Оксане. Он был в шапке, теплой куртке и клетчатом шарфе, концы которого свободно свисали с шеи. Пока он сидел, сложно было определить, сколько ему лет. Оксана взяла его за руку и потянула вверх. «Дело в том, что эти цветочки не для гадания, а для букетов. Люди покупают их и кому-нибудь дарят». Мальчик кивнул и сказал, продолжая стоять на своем. «А потом гадают». «Потом, наверное, гадают». «А можно я погадаю?» Оксана перевела на бедную полулысую ромашку взгляд, понимая, что ее уже не спасти, и кивнула. «Ладно, добивай ее. Мальчик поблагодарил девушку по-детски искренней улыбкой и снова присел. «А на что ты гадаешь?» «Это секрет». «О, -о понятно. Очень надеюсь, что у тебя все сбудется». «Это не для меня». Оксана озадаченно посмотрела на последние два лепестка. Неожиданное любопытство разыгралось. «А для кого?» Для мамы? Нет, ее нет. Для папы. По интонации малыша, Оксана сразу все поняла. Снова присела рядом и тихо спросила, когда осталась только желтая сердцевина цветка. Ну как, получилось? Да. Это здорово! Значит, у папы все сбудется? Ага! А почему себе не нагадал? Папа важнее! «Какой маленький и какой взрослый!» Пронеслось в голове девушки. Это не могло не тронуть. Она взяла целую ромашку и протянула мальчику. «Держи, это для тебя. Загадывай, и твое желание обязательно сбудется». «Спасибо!» Малыш взял цветок и приобнял Оксану за шею. «А можно я потом погадаю? Еще не придумал, чего хочу». «Конечно!» «Это же теперь твоя ромашка?» «Кстати, а где твой папа?» Оксана встала на ноги и выглянула в просторный и по-новогоднему красиво украшенный холл-центра. «На работе». «Как это? А ты?» «А мне скучно стало, и я пошел гулять». «Вот это новость! Малыш здесь совсем один». Понимая, что так дело не пойдет, Оксана взяла его за руку, И вывела в холл. «Хм. Вот как. А как тебя зовут, самостоятельный ты мой?» «Кирилл. А тебя?» «Красивое имя. А я Оксана». Девушка медленно повела Гулену к пункту охраны. «Давай, Кирюша, мы подойдем к тем дядям и все им расскажем. А они придумают, как найти твоего папу». «Я не хочу!» «Можно я с тобой останусь?» «Я сейчас не против внимания такого замечательного мужчины, как ты, но у меня очень много работы». Оксана подмигнула мальчику, который крепко держал в руке цветок. На посту охраны девушку внимательно выслушали и пообещали сделать все возможное, чтобы вернуть Кирилла отцу. С легким сердцем Оксана оставила мальчика. и поспешила за своим ужином и лошадиной дозой кофеина. Новогоднее убранство, множество искусственных елок и мелодии в стиле «Мэри Крисмас поднимали настроение и толкали покупателей на необдуманные траты. Тихо подпевая «Дискотеки-авария» под ее новогодний хит, Оксана подошла к своему цветочному миру и улыбнулась. На полу сидел Кирюха. отрывая от своей ромашки белые лепестки. «Так-так, а убирать это безобразие кто будет?» «Сбудется!» Кирилл поднялся на ноги и запрыгал с лысой ромашкой. «Круто, поздравляю!» «А что загадал?» «Чтобы папа нашел меня здесь и увидел тебя!» О, а меня ему зачем видеть?» Оксана сделала глоток из большого бумажного стакана и слегка склонила голову в бок. «Ты мне нравишься!» «И ты мне тоже, Кирюш. Но зачем ты сбежал от охраны?» «Да они скучные!» Мальчик пожал плечами и первым вошёл в павильон, битком забитый вазонами. «Хм, есть такое. Там серьезные дядьки сидят. Но вот беда. Как они передадут тебя твоему папе, когда он придет? «Никак. Я же здесь, с тобой. В том-то и дело». «Давай я им скажу, что ты у меня». «Давай». Договорились. «Посторожишь?» «Ага». Кирилл уже обследовал ее рабочий стол, кивая на автомате головой. Слегка притормозив у выхода, Оксана уже не была так сильно уверена в своей идее оставить мальчика один на один с цветущим добром. Решив для себя, что шустро метнется одной ногой до поста охраны, а другой обратно, Она вылетела в прохладный холл. «И ещё раз здравствуйте!» Мужчина средних лет оторвался от монитора и кинул на девушку хмурый взгляд. «Мальчик, которого я вам оставляла, снова у меня». «Вот же мелкий засранец! Я все глаза сломал, выискивая его по камерам. Ведите его сюда!» «Может, лучше пусть останется со мной?» Чтобы снова не сбежал. Оксана мило улыбнулась, слегка склоняя голову. Ага, а администрация мне по шапке даст? Нет уж. Ладно вам. Прекрасно знаю, что в такое шумное время вам лишняя нагрузка не нужна. Давайте сделаем так. Как? Мальчик побудет со мной, а как объявится его папа, вы направите его к моему павильону. А если не объявится? Час прошел. А, -а, -а, а не хочется думать о плохом. Отдавать полиции мальчугана от чего-то Оксане совсем не хотелось. «Не бывает безвыходных ситуаций. Я заберу его к себе домой, вам оставлю свой адрес и номер телефона, а завтра мы вместе придем на работу». «Делать вам нечего. Хорошо. Но если и завтра чудо-отец не объявится, то нам по инструкции придется подать сигнал в полицию». «Да, понимаю. И мешать вам выполнять свои обязанности не стану». Охранник благосклонно махнул рукой и вернулся к увлекательному просмотру картинок на мониторе. На этом разговор был окончен. Оксана больше для себя кивнула и помчалась обратно, молясь, чтобы новый маленький дружок не нагадал новых желаний. «А я букет сделал!» «И когда только успел!» Выдохнула Оксана, замерев у своего стола и вращая в руках маленькое чудо. Если точнее, это был небольшой букетик из белых гвоздик, веточки кустовой красной розы и белой гипсофилы. Покрутив в руке на творение, Оксана призналась, что у мальчика есть вкус. «Как-то просто захотелось!» «А знаешь, мне очень нравится!» «Правда?» «Да». Девушка взяла рулоны белой и голубой бумаги, отложила в сторону букет Кирилла. «Давай его закончим». «Укутаем?» «Ага, укутаем в красивую обертку. «А потом?» Оксана прикусила губу, раздумывая над тем, чем еще занять ребенка, чтобы он был при деле и не мешал, а она могла спокойно работать дальше. А потом могу дать тебе свой телефон, и ты посмотришь мультики. Я не хочу. Так папа обычно делает, чтобы я ему не мешал. Хм. Ладно. Может, у тебя есть идеи?» Разложив бумагу четырьмя слоями, девушка стала укутывать, словно в шубку, букет Кирилла. «Я хочу тебе помогать». «В принципе...» приподняв на уровень глаз новый красивый букетик, Оксана довольно кивнула, признавая, что это вышло очень даже миленько. «В принципе, можешь, но при одном условии». «Каком?» Глаза Кирюши загорелись, и он встал очень близко к Оксане. «Ты не будешь обрывать лепестки с цветов без моего разрешения». «А, это...» Мальчик махнул рукой, будто девушка говорила о какой-то ерунде. «Без проблем». «Тогда снимай куртку и приступаем». Оксана не успела поставить в вазон творение Кирилла, как в маленькое помещение влетел мужчина средних лет с взлохмаченными волосами. «Девушка, как хорошо, что вы еще работаете! Спасите!» Оксана удивлённо приподняла брови в ответ на громкий выпад мужчины и посмотрела на маленького помощника. Тот пожал плечами. «Конечно, спасём!» «Что у вас случилось?» «Случилось! Я безмозглый болван, который напрочь забыл про годовщину!» Мужчина нервно дергал рукой край своего утепленного пальто, блуждая глазами по вазам, выискивая нужный ему букет. «Не переживайте, с каждым бывает!» «Не знаю про каждого, но со мной впервые! Девушка, помогите подобрать самое-самое!» Мужчина молитвенно сложил руки на уровне сердца. «Тогда нам нужна ваша помощь», — Оксана подмигнула Кириллу. Только сейчас нервный мужчина заметил мальчика и кивнул на него. «Ваш сын похож?» «Нет, неважно. Опишите того, кому мы будем подбирать букет». «Ах, да, это моя мама. У нее сегодня юбилей. 75 лет, а я... а я забыл». «Оксан, это значит старенькая?» Совсем не тихо, уточнил Кирилл, сжимая руку девушки маленькой ладошкой. Так нельзя говорить. Но да. Понимаете, у меня проект, сроки горят, работы много, продолжал, словно извиняясь, рассказывать мужчина, бегая глазами по готовым букетам, а потом резко замолчал, увидев творение мальчика. Вот этот. Идеально. Это я сделал, а Оксана укутала Довольный, что покупатель выбрал его букет, Кирилл вышел вперед, широко улыбаясь. «Как здорово! Сколько за него хотите?» Девушка на навскидку озвучила цену, и мужчина, не торгуясь, немедленно оплатил покупку и вылетел наружу. «Поздравляю, помощник! Ты продал свой первый букет!» «Класс! Тебя ждет награда!» «Какая?» «Я разрешу тебе собрать самостоятельно еще один букетик. Хочешь?» «Очень!» Мальчик сложил ладошки в молитвенном жесте и захлопал глазищами серого цвета. «Ой, только не надо! Я уже полностью попала под твои чары, красавчик!» Усмехнулась Оксана и потрепала его по мягким волосам. Под приятную музыку и увлекательную болтовню с новым маленьким другом час пролетел незаметно. Оксана с Кириллом успели сотворить по одному авторскому букету — и сделать заготовки на следующий, когда дверь небольшого цветочного царства открылась, и на пороге появился высокий мужчина. Он был настолько большой, что полностью загораживал собой дверной проем. «Папа!» Оксана замерла с оранжевой герберой в руке, наблюдая, как Кирилл бросился к мужчине, а тот присел на корточки и крепко его обнял. «Кирюх!» «Ну зачем ты так со мной? Я чуть с ума не сошел, обыскивая весь район. Мужиков попросил мне помогать». «Пап, не сердись, мне скучно стало». Большой папа отстранил мальчишку от себя на вытянутые руки. Только после тщательного осмотра он перевел взгляд на девушку, которая молча наблюдала за ними. Невысокая шатенка с милыми губами и слегка раскосыми глазами. На нее было приятно смотреть, смотреть не отрываясь. Улыбнувшись своим мыслям, мужчина поднялся и протянул ей руку. «Добрый вечер, я Илья». «Здравствуйте, я Оксана». Девушка вложила свою руку в его, отмечая, насколько ладонь отца Кирилла большая и слегка шершавая, но теплая. «Пап, а у меня желание сбылось». Кирилл дернул папу за край куртки, привлекая к себе внимание. Оксана нехотя убрала руку и посмотрела на мальчика, вспоминая его гадание. А ведь и правда сбылось. «Какое желание, Кирюх? Иди, на ушко скажу!» Илья нагнулся, и Кирилл ему громко зашептал. «Чтобы ты увидел Оксану!» Краска прилила к щекам девушки, и ей резко захотелось испариться. когда серые со смешинкой глаза обдали ее жаром. «Классное желание. Мне нравится». Это так двусмысленно прозвучало, что Оксана отвернулась, пряча улыбку в цветке. «Правда?» «Да. А теперь давай дружно поблагодарим милую Оксану и пойдем домой». «Но я не хочу. Тут так здорово. Я сам сделал букет, и его дядечка купил». Во взгляде Ильи к Оксане читалось удивление, И вопрос, это так? Девушка кивнула и сама не заметила, как втянулась в рассказ Кирилла о замечательно проведенном времени в цветочном павильоне. Кирилл удивительно тонко чувствует композиции. Он большой умничка. Илья в расстёгнутой аляске расслабленно опирался на ее рабочий стол и сам не понимал, почему постоянно улыбался. Хвалили не его, а Кирюху, но, черт возьми, так приятно. А еще он понимал, что даже если эта красавица будет говорить всякие гадости, он все равно будет слушать и как дурак улыбаться. «Весь меня. Не сомневаюсь». «Пап, я хочу кушать!» Кирилл нагло влез в разговор взрослых. Илья разочарованно оторвал взгляд от слегка пухлых губ девушки. «Конечно, мужичок. Собирайся и поехали домой. Бабушка вкусные котлеты передала». «А что еще? «Маленький Сластёна», — по секрету выдал мужчина Оксане, кивая на сына. «Мне кажется, что все дети в его возрасте любят сладкое». «А у тебя есть дети?» Они не заметили, как перешли на «ты». И Илья, не стесняясь, задал такой простой и немножко важный для него вопрос. «Увы, нет». «Ясно. Ну мы пойдем. Но с меня благодарность за Кирюху. Не стоит, мы замечательно провели время вместе. Так, помощник. Оксана присела перед мальчуганом и помогла ему застегнуть куртку, а потом ласково провела ладонью по его розовой щечке. Да. Пап, давай я завтра опять приду и буду помогать Оксане. Я-то не против. Но кто мне будет помогать? Схитрил его папа и незаметно подмигнул девушке. «Ну, пап, я тебе всегда помогаю, а Оксана тут совсем одна». «Почему одна? Посмотри, сколько у меня красивых друзей». Понимая, что взрослые сговорились и ему их не переиграть, Кирилл тяжело вздохнул и первым пошел на выход. «Пока, Оксан, но я еще к тебе приду», — пообещал мальчуган, подмигивая совсем как взрослый. С трудом подавив улыбку, девушка послала ему воздушный поцелуй, и перевела взгляд на его отца. «Ещё раз спасибо, милая Оксана». Илья нежно, но настойчиво взял девушку за руку и провел большим пальцем по ладони, запуская миллион мурашек по телу. «До свидания». На, до скорого свидания». Как только стеклянная дверь закрылась за небольшой семьей, девушка опустилась на стул, чувствуя дикую усталость. и непонятное нахлынувшее счастье. Но отдых длился недолго. Буквально через полчаса началось паломничество покупателей, и Оксана уже не думала о большом папе шустрого шестилетки. Люди разные, а поступки, привычки и традиции тем более. Кто-то за полгода узнает о желании родных на Новый год и закупается подарками. А кто-то в последний момент бежит, сломя голову по магазинам, нервничая искупая хоть что-то близко похожее на желаемое. Именно такую картину Оксана наблюдала в предновогодние денёчки. Она сама уже давно купила маме подарок-мечту. Пришлось, правда, поискать и изрядно потратиться, но девушка точно знала, что для мамочки это будет настоящий восторг. И, конечно... она не забыла про брата-переростка Степана. Он хоть и был для нее двоюродным, но всю свою жизнь они общались и дружили, как родные. От Стёпки можно было ожидать чего угодно, вплоть до самого сумасшедшего идиотского подарка. И сейчас этот братик торчал на ее работе, смешил и ужасно отвлекал. «Стёпа, не трогай!» «Да чего ты такая душная, уже и потрогать ничего нельзя!» «Смотри, но не лапой». «Да, мамочка». «Так что ты надумала, где будешь встречать этот хэппи-нью-ер?» «Английский у тебя ужасно противный». Степан хмыкнул и облокотился на ее рабочий стол, заглядывая в глаза. «Я знаю. Обожаю тебя им выбешивать». «Катьку свою беси. Зачем тебе столь важная и секретная информация?» Оксана пихнула его в плечо, чтобы тот слез с оберточной бумаги. «Хочу тебя к нам позвать». «Продолжай. И познакомить кое с кем». «Не думала, что ты сменил профессию на сваху. Теперь мне тебя звать Роза Сибитова?» «Только рискни». Стёпа щелкнул сестру по носу и отскочил на шаг, когда в него полетели отрезанные стебли роз. Подняв руки вверх, мол, сдаюсь, он снова вернулся к разговору. «Ладно, понял. Тогда без знакомства приходи. Будет много вкусного, веселого и, конечно, реки алкоголя». «Стёп, тебе уже двадцать восемь. Жениться собрался, а все веселишься, как подросток». «А чего куксится? Жизнь одна. Ну так что?» Обойдя стол, веселый шатен приобнял сестру за плечи и поцеловал висок, ожидая ответа. «В этот момент...» Дверь открылась, и в павильон в расстегнутой куртке залетел Кирилл. «Оксана, мы пришли!» Следом за Кириллом с большим пакетом в одной руке и шапкой ребенка в другой зашел его отец. Широкая улыбка на лице Ильи тут же погасла. На скулах заиграли желваки, когда он окинул взглядом весело улыбающегося парня и Оксану. «Привет, Кирюш!» Оксана повела плечом, высвобождаясь из рук брата. «Мы не вовремя. Извини». Илья схватил сына за руку и потащил на выход. «Ну, пап, пусти!» Пойдем, Оксана занята». Илья сам поморщился, как эта фраза неприятно для него прозвучала. «Балбес, идиот! Конечно, такая девушка будет занята. О чем ты только думал?» Внутренний голос тут же дал Илье оплеуху. давя на испорченное настроение. А ведь Оксана ему очень понравилась. Все эти пару дней он неустанно думал о новой встрече с девушкой и о том, как будет хорошо, если и он ей понравится. А дальше уже в дело пойдут все его обаяние и природная химия. Илье даже не пришлось подговаривать Кирюху, чтобы наведаться без причины в цветочный павильон. А тут такой облом. «Подождите!» Кирилл шмыгал носом, но шел за отцом, то и дело оборачиваясь на замершую в дверях Оксану. Он совершенно не понимал взрослых и то, почему папа уводит его насильно, когда сам предложил сходить в гости. «Пап!» «Что?» «А ты знаешь того дядю?» Илья резко затормозил у выхода из торгового центра. Руки непроизвольно сжались в кулаки, а злость на неизвестного дядю поднялась в душе. Досчитав до пяти, он сам поразился своей реакции, мотнул головой и только потом присел к сыну. «Не знаю. Наверное, ее жених». «Да? А почему мы ушли?» «Чтобы не мешать». «Но Оксана же попросила не уходить». Илья сделал удивленное лицо и почесал подбородок с легкой щетиной. «Правда?» «Ага. Я не услышал». Пожал он плечами и застегнул мальчугану куртку. «Поехали домой». «А мы еще придем к Оксане?» «А ты хочешь?» «Очень. Я сегодня нарисую Оксане букет, который хочу сделать, и потом подарю». «Ну, раз такое дело, то обязательно придем». «Ура! Давай завтра». А, давай не будем загадывать, вдруг у Оксаны не получится». «А я сейчас спрошу». Не успел Илья моргнуть, как его сын стрелой кинулся обратно к цветочному павильону. «Кирюха, стой!» Глубоко вздохнув, Илья подхватил пакет и пошел за сыном. Тот парень, который был с Оксаной, поравнялся с ним, направляясь на выход, и по-доброму подмигнул. Мужчина свел брови на такой знак внимания. «Наступающим!» — добавил Степан, скрываясь через раздвижные двери торгового центра. «Придурок!» Кирилл уже вовсю болтал с девушкой, когда Илья вошел в пахнущее всеми ароматами цветов помещение. Оксана светилась улыбкой, отвечая на вопросы его сына, и радовалась, что они вернулись. «Привет, папа Кирюши!» — подняла она глаза на Илью, и он задохнулся от нежности в них. «Привет!» «Пап, я рассказала Оксане про рисунок, она попросила нарисовать его прямо сейчас». «Здорово. Оксан, мы точно не будем мешать?» «Нет, если только грозным видом не станешь отпугивать покупателей». «У меня грозный вид?» «Да». Девушка взяла маленькое зеркальце, встала с ним рядом и подняла на уровне лица Ильи. «Смотри, какой страшный викинг». «Очень смешно, ха-ха». Илья сам не понимал, почему злиться, но никак не мог сдержать себя, когда девушка улыбалась ему так, как несколько минут назад тому, другому. «Ну, прости, просто ты очень серьезный. «Оксан, я готов!» Маленький Кирюха привлёк внимание девушки, удобно расположившись за ее рабочим столом. «Отлично! У меня нет разноцветных карандашей, но есть несколько ручек». Оксана достала синюю, красную и черную ручки и простой карандаш и разложила свое канцелярское богатство перед мальчиком. А потом вытащила из выдвижного ящика несколько белоснежных листов офисной бумаги. «Тут на дюжину рисованных букетов хватит!» «Круто, спасибо!» «Нет, Кирюх, один рисунок, и мы уходим». Илья уперся плечом в дверной проем, грозно свел брови, и присек на корню одним взглядом возражения сына. Но на Оксану этот взгляд не подействовал. Она просто его не знала. «Илья, да что с тобой? Я вообще-то не кусаюсь. Пускай рисует, а мы поболтаем». Она сама себе не могла объяснить, почему не хочет, чтобы эта маленькая семья из двух симпатичных мужчин так быстро ее покинула. Этот Илья своим низким, слегка хрипловатым голосом Вызывал внутреннюю дрожь, словно струны души начинали вибрировать и тонко реагировать на его присутствие. Все со мной нормально. Дела еще есть». «Да? Жаль». Улыбка на лице девушки погасла. Но сдаваться вот так просто она не собиралась. Оксана встала рядом с Кирюшей, решив, что он-то её точно не станет игнорировать. Мальчишка обязательно должен остаться на ее стороне. «Хорошо получается, мне нравится. Вот тут можно дорисовать пару лепестков и вставить хвойную веточку». «Умница, Кирюш!» «Ой, как классно! Пап, смотри!» Кирилл показал рисунок отцу и получил от него скупое «Угу». «Илья, тебе не нравится?» «Нравится, но времени нет. Кирилл, дари свой шедевр Оксане и пойдем». Понимая, что с таким отцом спорить бесполезно, Кирюха молча отдал рисунок с пушистым разноцветным букетом девушке и Панура поплелся на выход. Илья на ходу нацепил на него шапку и, не глядя на Оксану, вышел следом. «И вот, понимаете, мужчин?» Такое поведение нового знакомого напрочь убило настроение. До конца рабочего дня Оксана работала без любимой музыки и особого вдохновения. Лишь детский рисунок, который она повесила над своим столом, напоминал о чуде, которое каждый ждет под Новый год. «Так, елка у нас есть, Дед Мороз письмо твоё получил. Что еще мы забыли сделать?» Илья вез сына домой и не знал, как расшевелить его и вернуть обратно весёлого мальчишку, которым Кирюха всегда был. Кирилл с самого ухода из торгового центра не обронил ни слова, хмурился и не смотрел на отца, всячески по-детски его игнорируя. Пытаясь как-то растормошить пацана, Илья начал с козырей, его любимого праздника. «Не знаю». «Ну, ты мне совсем не помогаешь». Илья свернул к пятиэтажке и припарковался на своем месте. «А что бы ты еще хотел?» Отец повернулся к сыну с лукавой улыбкой, зная, что от такого вопроса Кирилл точно не отвертится. «Какая разница? все равно ты этого не сделаешь». «Это почему?» «Тебе не нравится Оксана». «С чего ты так решил?» Кирилл бросил злой взгляд на папу и потянулся к дверной ручке, но Илья его остановил. «Кирюх, не злись. Мне правда нравится Оксана, но...» Илья почесал затылок, не зная, как объяснить сыну, что он сам зря губу раскатал, и эта девушка для них занята. «Но она не свободна». «Это как? Работает постоянно? Так можно ее попросить уйти пораньше?» «Не в этом смысле. Просто поверь мне». «А в каком?» Мужчина вышел из машины и полной грудью вдохнул морозный воздух. Чтобы сын понял его, придется вести довольно серьезный и долгий разговор, а к этому он не был готов. Его никто не предупреждал, что надо именно сейчас объяснять шестилетке об отношениях между мужчиной и женщиной. Подняв голову к небу, Илья улыбнулся снежинкам, медленно кружащимся в свете уличных фонарей. Ночью снова будет снегопад, а значит, завтра город опять встанет. «Но какой Новый год без снега?» «Смотри, Кирюх, снег пошел. Мальчик вылез из машины, как его отец поднял голову и улыбнулся крупным снежинкам, приземлявшимся ему на лицо. «Хоть снег меня понимает», буркнул мальчик и пошел к подъезду. Криво улыбнувшись, Илья вытащил метровую живую елку из багажника, поставил машину на сигнализацию, и первым зашел в дом. Ужинать Кирилл отказался, елку ставить тоже, а на украшения вообще махнул рукой. Такое поведение всегда жизнерадостного ребенка удивило и одновременно огорчило отца. Не откладывая в долгий ящик и не желая снова возвращаться к теме «Оксана?», Илья тихо вошел в комнату Кирюхи и тут же наступил на раскиданные частички от набора лего. «Да ее, теть Кирюх, ну просил же!» «Прости, пап!» Мальчик сидел на широком подоконнике с любимым белым пушистым медведем в обнимку и с надеждой смотрел на отца. «Все нормально, ты только убери». «Хорошо». Илья сел на пол рядом, взялся рукой за ногу сына и стал задумчиво массировать ее. Вся уверенность растаяла, как снежинка на теплой ладони. Он не знал, с чего начать. «Пап, я не хочу встречать этот Новый год». «Ну, Кирюх, я вообще не хочу, чтобы он наступал». «А как же Дед Мороз и подарки?» «Его не бывает, а подарки ты покупаешь». Сын отвернулся к окну, уткнувшись медведю в голову. «Нет, это не я. Ну, Кирюх, ты чего расклеился?» А давай в новогоднюю ночь поедем в центр города и будем смотреть фейерверк. вдвоем. Да. Можем бабушку позвать. Нет, так не хочу. Тяжело вздохнув, Илья взлохматил свои волосы одной рукой и встал с пола. Терпение кончалось, и он прекрасно понимал, куда клонит его сын. Что ж, тогда к главной теме. А как хочешь? С Оксаной хочу. «Кирилл, пойми, у Оксаны есть мужчина. И будет очень странно, если она встретит Новый год с нами, а не с ним». «Это неправда!» Кирилл отбросил в сторону игрушку и попытался встать, но отец поднял его на руки, крепко прижимая к себе. «Ты в кого такой упрямый?» в маму! Пусти!» «Послушай меня, я не Дед Мороз и не всемогущий бог, чтобы сделать, как ты хочешь». Ты мой папа, и ты самый лучший! Так и есть. Влага внезапно выступила на глазах. Сын верил в него, а он ничего не мог сделать и очень боялся потерять его доверие. Сынок, ну чем тебя так зацепила эта Оксана? Она добрая! Илья поставил Кирилла на ноги и стянул с него теплый свитерок. Я заметил! И веселая! продолжал мальчик, начиная улыбаться. «И у нее классная работа!» «А у меня нет? Тебе же нравилось?» «Да, но у Оксаны веселее и цветы красивые!» Кирилл с ногами залез на свою кровать в виде гоночного болида, а Илья поднял с пола медведя и положил возле подушки. «Тебе видней. Давай договоримся сразу. Пока в садик не вариант ходить, я тебя отвезу завтра к бабушке». «Нет, пап!» — Кирилл вскочил на ноги и замахал руками. «У нее скучно, и она заставляет есть салат из капусты». «А что в нем плохого?» «Капуста кислая!» «Ясно. И что ты предлагаешь?» «Можно с тобой?» Ни капельки не удивившись, Илья криво улыбнулся, но выдвинул свое правило. «Хорошо, но только если будешь себя хорошо вести». А главное — не убегать. И мы завтра вечером нарядим нашу елку. Хорошо. Вот и отлично. А теперь мыть руки и ужинать».